Глава восьмая. Что это было? На нас нет и грамма синтетики, чтобы создавалось такое статическое электричество. Посмотрев на малыша, поняла. Мэйя стал для него тем самым дядькой, защитником и опекуном, по сути, отцом. Мы вроде как теперь родные люди. Сын снова обернулся. Я обмотала ее в ткани уложила в люльку. Оглянулась. «Не дело принимать мужчин в своей спальне, раз уж у них такие разделения на мужскую и женскую часть. Рядом же с моими апартаментами есть небольшая гостиная, хотя я не совсем поняла назначение комнаты перед спальней. Может, это для слуг? Могу я попросить перенести второй стул и столик с шитьем, сундук с тканями в гостиную с камином?» У леди проснулся интерес к этикету. Ехидный тон вернулся. «Леди не в курсе про ваш этикет, и хотелось бы просвещения по этому поводу», — разозлилась я. «Я едва пришла в себя от покушения, родов в лесу, принятия должности Альфы». «А крестьянкам этикет и не нужен», — фуркнул он. «Жива же?» Мебель осталась на месте. «Хорошо». Внезапно гнев схлынул, как и пришел. «Что мне мешает перенести все самой?» Взяла коробку с шитьем в руку, направилась в гостиную. Вышла из своих апартаментов, подошла к той самой первой двери, что приняла она с сыном. Повернув ручку, распахнула дверь и замерла на пороге. Комната преобразилась, стала светлее, прибавила светильников. И я так понимаю, они магические. огня там не видно. В переднее пространство пола комнаты лёг ковер, толстый и теплый. По правой стене встали письменный стол и высокий стол к нему. По левую сторону между двух окон, горка с посудой и какими-то кубками, бокалами. Под одним из окон стал сундук с тканями. Возле камина стояли теперь два кресла. Между ними чайный столик с моим недоеденным перекусом. Шкура, лежащая под ногами, приобрела ухоженный вид. А в самом камине разгорался огонь. Рядом с одним из кресел стала люлька. Не та, что в спальне, а другая. Я заглянула в нее. Матрас, одеялка и чистое белье. Подошла к окну, оно было сделано из цветных кусков стекла. Судя по всему, витраж изображал какую-то битву. Пошла за сыном, забрала его из люльки и отнесла в гостиную. Уложив спящего малыша, села в кресло. Сначала поем, а потом возьмусь за шитье. Выпив чай и съев все мясо с тарелки, я внезапно почувствовала усталость. Но пока на дворе день, решила все же хотя бы раскроить и наметать приготовленное шитье. Разложив ткань, я быстро порезала на нужные мне отрезки. Взяв нитки, снова вернулась в кресло. Едва начала шить, сон все же заставил смежить ресницы и уснуть. Большое темное пространство. Я стою, потому что не знаю, куда идти. И давящая тишина. Где-то вдалеке вспыхнул желтый огонек. И тут же послышали шаркающие шаги, словно шел очень пожилой человек. Шума от них много. Два месяца тишины были, но эта женщина слишком странная. Не похожа она на тех, кого я видел, хотя в замке перебывало много их. Что мне делать с ней? Гнать? Я бы поспал, но могу и не проснуться. Когда был молодой, было интересно, весело наблюдать за жизнью живых. Теперь только беспокойство от них. Дай, да дай. Он прошел мимо меня, шаркая и сгорбившись. На нем была какая-то древняя хламида, подпоясанная веревкой, длинные, давно нечесанные волосы и спутанная борода. Проснулась от боли в затекшей шее, появившейся от неудобного положения. Сон или не сон? Это натолкнуло меня на несколько мыслей. Но я должна их обдумать. Снова взялась шить. Среди этих простых вещей в моем шкафу мне хотелось иметь несколько необычных. Вместо рубашки — комбинацию под подплатья, женского белья, носков и чулок, но на последнее нужна другая ткань. А интересно, в замке есть вообще ткань на запас? Ведь откуда-то берутся отрезы, пусть простой, но приятной телу тканей. Почувствовав пробуждение сына, развернула его из пеленок. Интересно, почему он все время оборачивается? Для чего так часто? В дверь постучали. Мея нашел меня без труда. Приятное местечко. Он оглядел комнату, но входить не стал. Я хотела спросить, почему Амери так часто оборачивается? Обрадовалась его приходу. До года волчата сами не знают, чего хотят. Вот после они уже успокаиваются и оборот принимают, если это необходимо, то есть осмысленно желают стать волком. Поняла. Я бы хотела осмотреть весь этаж, заглянуть в комнаты. Взяла сына на руки и пошла к двери. Да, можно посмотреть. Есть еще и третий этаж и чердак. Мэйя протянул мне руки. Я аккуратно, стараясь не коснуться кожи, вложила в его ладони сына. «Всё же начну с этого этажа. Он же мой?» «Это женский этаж», — подтвердил он. «Хотела сказать, что мне не нравятся вот эти гендерные разделения, но подумала, что в Средневековье это, наверное, было правильным. Ну что ж, начнем осмотр своих владений». «Так ты не досказал, в чем состоят мои обязанности?» «Беречь стаю, землю, наверное, это основное. Разве я смогу? Как можно возлагать на меня такие обязанности?» «А ты не сомневайся в себе. Если замок тебя принял, ты истинная хозяйка земель. Подрастет Амеря, там уже будет видно. Пока не дошло дело до открытой войны с серыми, особо ничего от тебя не требуется». «Попробуй послушать землю. Если на ней будет что-то чужеродное, она подскажет тебе». Мы дошли до третьей двери, я распахнула ее. Пусто. Это были такие же покои, как и у меня, только совершенно пустые. «Это женский этаж», — напомнил он мне. «Тут только спальни, ну и одна общая гостиная». То есть все они пусты. Я открывала одну дверь за другой. «Ну, как видишь». Мея пожал плечами. «Ну хорошо, а третий этаж?» «Там этаж вашего супруга. Я туда не пойду». Он чуть дернул плечом. «Я быстро. Интересно, почему он туда не хочет идти? Какое-то табу?» «Конечно», — он кивнул. «Я вниз, в общую комнату. Скоро ужин». «А то, что я буду со всеми, это разрешено?» — уточнила на всякий случай. Как Альфе Да, как незамужней женщине — нет. То есть, если я просто женщина, не имеющая статуса рядом с мужчиной, то у меня и прав — нет. У меня брови взлетели на лбу. Да, но это только в замках. А в стаях проще относятся к этому. Воли, конечно, особо не дают, но сажают за семейный стол. С гостями садиться нельзя. Он повернулся и пошел вниз. Придется привыкать. И тут уже подумаешь о том, что Альфой будет не так уж и плохо. Буркнула я и поспешила подняться этажом выше. Поднявшись до последней ступеньки, я замерла. Замок, видимо, не тронул здесь все то, что было при прежнем хозяине. Весь этаж был застелен ковром, и здесь было всего четыре двери. Наступила на ковер, словно преодолевая какую-то пленку, и пошла к первой. Протянула руку к ручке и замерла. «Зачем я здесь? Просто любопытство, как жил отец моего сына. Почему мне кажется, что я должна сюда попасть?» Нажала на ручку, открывая первую дверь замерла на пороге. «Это кабинет, мужской. Никаких тебе безделушек, статуэток. Все четко и лаконично. Стол, кресло, полки с книгами, комод для бумаг, камин. Все». прошлась по кабинету чисто и пусто открыла комод в ячейках лежали свитки достала один наугад отчет о поставках закупках продуктов еще пару развернула это все касалось оброка сам Альфа не занимался добычей а разрешал это делать волкам с добытого брался разный оброк золотые камни две десятины сельское хозяйство три десятины либо одна заменялась дровами и сеном для лошадей мех одна десятина рыба две десятины все это приносилось либо продуктами дровами мехом либо золотом и камнями. оставила документы на потом, но зародилась мысль если все эти документы верны то замок набит запасами дров продуктов и золота с камнями. Для чего он это все хранит. В самом низу нашлась небольшая книга. Открыв железную застежку, поняла, что это записи самого мира. Вот это я точно хочу почитать. Закрыла комод и подошла к полкам. Здесь стояли книги. Их было много, но все они имели смысл в нахождении именно здесь. История мира в 12 томах. История долины белых волков. Две книги о богах этого мира. География. о королях человеческой части мира, о князьях и лордах и их родах. И вожделенный этикет. Я схватила книгу в руки, и открыла первую страницу. Да, это то самое, но все касалось человеческой части. У волков явно этого не было. Но все же надо ознакомиться. Мало ли вдруг понадобится. На полках еще были труды каких-то мужей. Возможно, философское что-то. Возможно, учебное пособие. Всего полок я насчитала более 20, и они все были забиты книгами. Все это, я думаю, успеть прочесть. Полагаю, у меня будет много времени. Впереди два зимних месяца». Вышла из кабинета и пошла в сторону оставшихся комнат. Вторая дверь, что была напротив, оказалась чисто мужской спальней. Третья и четвёртая мне не открылись. Но я, внезапно разозлившись, стукнула по двери кулаком. «Почему он мне не открывает? Что он там прячет?» Стоило мне так сделать, дверь щелкнула и открылась. Я шагнула внутрь и замерла. Челюсть у меня в прямом смысле отвисла от удивления. «Раз закрыто, нечего ломиться!» Забухтел замок, и у меня возник образ почесывающего себе ягодицу старика. Его вроде как сейчас болезни нащипнули. Это же спальня супруги Альфы, Амери. Я сейчас готова была стукнуть по двери еще раз, чтобы он точно почувствовал мой гнев. предъявите коллеги, брачный узор!» Встал в позу замок. «Я тебе сейчас все предъявлю!» вскипела я и, подойдя к двери, замахнулась для удара.